Глава двенадцатая, в которой мы увидим миссис Аркадию Стэнфорд, обреченную, в свою очередь, на нетерпеливое ожидание и где мистер Джон Протт будет вынужден признать свою некомпетентность. Судья Джон Протт в это утро стоял у окна, в то время как его служанка Кэт, наводя порядок, расхаживала взад и вперед по комнате. Проносился ли балит над городом Уостоном или нет, уверяю вас, это было судье совершенно безразлично. Беззаботным взглядом окидывал он площадь Конституции, на которую выходила парадная дверь его мирного жилища. Но то, что для мистера Джона Прота было лишено интереса, горячо занимало его служанку Кэт. "Стало бы сер он из чистого золота", произнесла одна останавливаясь перед мистером Проттом. «Говорят», — ответил судья. «На вас это, кажется, нисколько не действует, сэр. Как видите, Кэт». «Но ведь если он из золота, то стоит не весь сколько миллионов». «Миллионов и даже миллиардов, Кэт. Да, и эти миллиарды разгуливают над нашими головами». «Но ведь они свалятся, сэр», — говорят Кэт. «Подумать только, сэр, на земле — не будет больше бедняков. Их будет столько же, сколько и было, Кэт. Но, сэр, слишком долго пришлось бы объяснять. А кроме того, Кэт, представляете вы себе, что такое миллиард? Это это это 1000 миллионов, Кэт. Так много? Да, Кэт. И если вы даже проживёте 100 лет, то и тогда не успеете досчитать до миллиарда, хотя бы занимались счётом по 10 часов в сутки. Возможно ли, Шэр? Так оно и есть. Служанка была совершенно потрясена, узнав, что целого века было бы недостаточно, чтобы сосчитать до миллиарда. Затем, снова схватив щётку и тряпку, она продолжала уборку. Но каждую минуту она приостанавливалась, не будучи в силах справиться со своими мыслями. А сколько бы досталось каждому, Шэр? Чего досталось кет? Болиды, сэр, если его поделить поровну между всеми. Это нужно сосчитать, Кэт, ответил мистер Джон Прот. Судья взял карандаш и бумагу. Если принять во внимание, что на Земле 1500 миллионов жителей, произнёс он, подсчитывая. Это составило бы составило бы 3859 франков 27 сантимов на человека. Только и всего? прошептала Кэт с разочарованием. Только и всего, подтвердил мистер Джон Прот. В то время как Кэт задумчиво взвела взор к небу. Решившись наконец спуститься на землю, Кэт заметила у въезда на Экстер-стрит двух женщин, к которым она поспешила привлечь внимание своего хозяина. Поглядите, сэр, сказала она. Вон там эти две дамы. Да, Кэт, вижу. Поглядите на одну из них, на ту, что повыше ростом. Ведь это та самая особа, которая приезжала к нам и венчалась, не сходя с лошади. Мисс Аркадия Вокер, а сведёлся мистер Джон Прот. Теперь уже миссис Стэнфорд. И в самом деле это она, согласился судья. Зачем она сюда пожаловала, хотелось бы узнать. Понятия не имею, ответил мистер Джон Прот. И должен признаться, я не дал бы и Фартинга за то, чтобы узнать, в чём дело. Неужели ей снова понадобились ваши услуги? Это маловероятно. Принимая во внимание, что двоемужество не разрешено на территории Соединённых Штатов, произнёс судья, закрывая окно. Но как бы там ни было, не следует забывать, что мне пора в суд. Там сегодня разбирается интересное дело, имеющее, кстати сказать, отношение к Болиду. который вас так занимает. Если эта дама явится сюда, будьте любезны передать ей мои извинения». Продолжая говорить, мистер Джон Прот спокойно спустился с лестницы, вышел через калитку, открывавшуюся на Потамак-стрит, и скрылся в огромном здании суда, а расположенном как раз против его дома на другой стороне улицы. Служанка не ошиблась. Незнакомая дама, и в самом деле, была миссис Аркадия Стэнфорд, прибывшая в Остн в сопровождении своей горничной Берты. Они нетерпеливо расхаживали взад и вперёд, не спуская глаз с отлогова склона, по которому спускалась Exeter Street. Городские часы пробили 10. Подумать только, его всё ещё нет. Вздохнула миссис Аркадия. Может быть, он забыл, на какой день назначена встреча? нерешительно заметила Берта. Забыл, гневно повторила молодая женщина. Если не передумал, робко заметила Берта. Передумал? С ещё большим возмущением воскликнула её госпожа. Она сделала несколько шагов в направлении Exeter Street. Горничная следовала за ней по пятам. «Ты не видишь его?» — через несколько минут с нетерпением спросила миссис Стэнфорд. «Нет, сударыня». Возмутительно. Миссис Стэнфорд снова повернула к площади. «Нет никого». «Все еще никого», — твердила она. «Заставить меня ждать после того, что было условлено. Ведь сегодня 18 мая, не правда ли?» «Да, сударыня». «И скоро пробьет половина одиннадцатого». «Ровно через десять минут». «Так вот». Пусть он не надеется, что у меня лопнет терпение. Я пробуду здесь весь день и ещё дольше, если понадобится. Служащие гостиниц на площади Конституции обратили бы внимание на явное беспокойство молодой женщины, как 2 месяца назад заметили нетерпеливые движения садника, ожидавшего её. Тогда оба они собирались предстать перед судьёй, который должен был связать их брачными узами. Но сейчас весь город, мужчины, женщины и дети, был увлечён совсем другим. В городе Остине миссис Стэнфорд была, вероятно, единственным человеком, не интересовавшимся этим другим. Все были заняты одним лишь чудесным метеором, его продвижением по небу, его падением, назначенным на определённый день обоими местными астрономами. хотя между их предсказаниями и существовало некоторое расхождение. Люди, толпившиеся на площади Конституции, так же, как и служащие у подъезда в гостинец, несколько не интересовались присутствием здесь миссис Аркадии Стэнфорд. Мы не берёмся сказать в самом ли деле луна, как принято считать в народе, относительно лунатиков, оказывает воздействие на человеческий мозг. Но во всяком случае можно утверждать, что на земном шаре в те дни насчитывалось значительное количество метеориков. Эти люди забывали обо всём на свете при мысли о том, что над их головами носится шар, стоящий миллиарды и готовый в один из ближайших дней свалиться на землю. Но у миссис Стэнфорд были явно другие заботы. Ты не видишь его, Берта? После короткого ожидания спросила она снова. нет соударения. В эту минуту в конце площади раздались крики. Несколько сот человек выбежили из соседних улиц, и вскоре на площади собралась значительная толпа. В окнах гостиниц также показались любопытные. Вот он, вот. Слова эти переходили из уст в уста, и они так совпадали с желаниями миссис Аркадии Стенфорд, что она воскликнула, как будто эти возгласы относились к ней. «Наконец-то!» «Да нет же, сударыня!» В смущении проговорила горничная. «Это не вам кричат!» «Да и в самом деле, с какой стати толпа так горячо приветствовала бы человека, которого ожидала миссис Аркадия Стэнфорд? С какой стати обратила бы она внимание на его прибытие?» Все головы в эту минуту были подняты к небу. Все руки тянулись вверх, Все взгляды устремлялись к северной части горизонта. Не прославленный ли болид появился над городом? Не собрались ли горожане на площади, чтобы приветствовать его на пути следования? Нет, в этот час болид проносился над другим полушарием. А кроме того, если бы он и в самом деле сейчас пронесся в пространстве, то при дневном свете не был бы виден простым глазом. Кому же тогда относились приветствия толпы? С удареня. Воздушный шар. Вас оттолкнула Берта, поглядите. Вот он выплывает из-за колокольни Сент-Эндрю. Медленно спускаясь из верхних слоёв атмосферы, показался аэростат, встреченный бурными аплодисментами толпы. Но к чему эти аплодисменты? Разве подъём воздушного шара представлял какой-то особый интерес? И были ли у публики основания для подобной встречи? Да, несомненно, были. Накануне вечером этот шар поднялся в воздух, унося в свои гондоли знаменитого аэронофта Уолтера-врага с его помощником. И поднялся враг с тем, чтобы попытаться произвести в более благоприятных условиях наблюдение над болидом. Такова была причина волнения толпы. жаждувшие ознакомиться с результатами этой оригинальной затеи. Само собой разумеется, что как только был решён вопрос о подъёме шара, мистер Дин Форсайт к ужасу старухи Миц попросил взять его с собой. И как легко догадаться, он тут же столкнулся с доктором Гьюдлсоном. Доктор также к великому ужасу миссис Гьюдлсон претендовал на право участвовать в полёте. Положение получалось довольно щекотливое, если принять во внимание, что воздухоплаватель мог взять с собой только одного пассажира. Между соперниками возникла бурная переписка со ссылками на свои права и преимущества. В конце концов оба они потерпели неудачу. Олтер Врак оказал предпочтение какому-то третьему лицу, якобы своему помощнику, без которого, по его словам, Он не мог обойтись. И вот сейчас лёгкий ветерок нёс аэростат над Астаном, где население собиралось устроить воздухоплавателям торжественную встречу. Чуть подталкиваемый еле заметным бризом, воздушный шар медленно опускался и приземлился наконец в самом центре площади Конституции. Десятки рук ухватились за гондолу, из которой выскочили на землю Уолтер Рак и его помощник. Предоставив своему начальнику самому заниматься сложной операцией выпуска газа, помощник быстрыми шагами направился к сгоравшей от нетерпения миссис Аркадия Стэнфорд. «Я к вашим услугам, сударыня», подходя к ней, произнес он с поклоном. В 10.35 сухо ответила миссис Аркадия Стэнфорд, указывая на циферблат городских часов. А встреча наша была назначена на 10:30, знаю. Согласился Вной в прибывшей, почтительно склонив голову. Прошу прощения. Аэростаты не всегда с достаточной точностью подчиняются нашей воле. Значит, я не ошиблась. Это вылетели на воздушном шаре с олтором врагом. Да я. Объясните ли вы мне всё очень просто. Мне показалось оригинальным таким способом явиться к месту нашего свидания. Вот и всё. Я приобрёл, не жалея долларов, место в гондоле, заручившись обещанием Уолтера Урага, что он спустит меня на площади ровно в 10:30. Думаю, что ему можно простить пятиминутное опоздание. Можно, раз вы всё же здесь, с несходительностью согласилась миссис Аркаде Стэнфорд. Вы не изменили ваших намерений, надеюсь? Ни в какой мере. Вы по-прежнему продолжаете считать, что мы поступаем благоразумно, отказываясь от совместной жизни? Да, я так думаю. Я тоже полагаю, что мы не созданы друг для друга. Совершенно с вами согласен. Я в полной мере признаю все ваши высокие качества, мистер Стэнфорд. Я по достоинству ценю все ваши качества. Можно уважать друг друга и не любить. Уважение и ещё не любовь. Оно не в силах сгладить столь резкое различие характеров. Золотые слова. Понятно. Если бы мы любили друг друга, всё сложилось бы по-иному. Но мы не любим друг друга. В этом не может быть сомнения. К сожалению, это так. Мы поженились, не зная хорошо друг друга, и нам пришлось испытать кое-какие разочарования. Ах, если б нам было дано оказать друг другу услугу, способную поразить воображение. Дело, возможно, сложилось бы совсем иначе. К сожалению, нам это не было удано. Вам не пришлось пожертвовать своим состоянием, чтобы спасти меня от разорения. Я сделал бы это, мистер Стэнфорд. Зато и вам не представилось случая спасти мне жизнь, рискуя вашей собственной. Я бы ни минуты не колебался, миссис Аркадия. Убеждена в этом. Но случай не представился. Чужими были мы друг другу, чужими и остались. До слез правильно. Нам казалось, что у нас одинаковые вкусы, по крайней мере во всем, касающемся путешествий. И мы ни разу не могли решить, куда именно ехать. Да, когда мне хотелось ехать на юг, вас тянуло на север. И когда мое желание было направиться на восток, вы стремились на запад. История с болидом переполнила чашу. переполнила. Ведь вы по-прежнему на стороне Дина Форсайта, разумеется. И отправляетесь в Японию, чтобы присутствовать при падении метеора. Да, это так. А я, подчиняясь мнению доктора Сиднея Гьюдсона, решила отправиться в Патагонию. Примирение становится невозможным, невозможным. И нам остаётся только одно, да, только одно. Отправиться к судье Суддеру. Я следую за вами сюдание. Оба, держась на одной линии в 3 шагах друг от друга, двинулись к дому мистера Джона Прота. За ними на почтitelном расстоянии следовала горничная Берта. Староха Кэт встретила их на пороге. Мистер Прот у себя в один голос спросили мистер и миссис Стэнфорд. Его нет дома, ответила Кэт. Лица обоих посетителей одинаково вытянулись. Он надолго отключился, спросил мистер Стэнфорд. Вернётся к обеду, произнесла Кэт. В котором часу он обедает? К часу. Мы зайдём в час, снова в один голос заявили мистер и миссис Стэнфорд, удаляясь. Дойдя до середины площади, которую всё ещё загромождал шар Волтера Вага, они на мгновение приостановились. У нас пропадёт 2 часа. — заметила миссис Аркадия Стэнфорд. — Два с четвертью, — поправил ее мистер Сетт Стэнфорд. — Угодно ли вам будет провести эти два часа вместе? — Если вы будете так любезны и согласитесь, какого вы мнения о прогулке по берегу Потамака? Я как раз собирался вам это предложить. Муж и жена двинулись по направлению к Эксетер-стрит, но, не пройдя и трех шагов, остановились. А разрешите мне сделать одно замечание, произнёс мистер Стэнфорд. Разрешаю, ответила миссис Аркадия. Я позволю себе заметить, что мы сошлись во мнениях. Это в первый раз за всё время. И в последний, оборвала его миссис Аркадия и решительно двинулась дальше. Чтобы добраться до начала Эксетер-стрит, мистеру и миссис Стэнфорд Пришлось пробиваться сквозь толпу, собравшуюся вокруг аэростата. И если толпа не была ещё гуще, если не все жители Остана сбежались на площадь Конституции, то лишь потому, что другое событие, куда более сенсационное, отвлекло в этот час внимание публики. Уже с самого рассвета весь город устремился к зданию суда, перед которым образовалась огромная очередь. Как только распахнулись двери, людской поток оринулся в зал, который в одно мгновение оказался набитым до отказа. Тем, кому не удалось захватить места, оставалось только отступить. Вот именно эти запоздавшие неудачники, чтобы утешиться, собрались на площади для встречи воздушного шара. Как горячо желали они вместо этого зрелища быть стснутыми в толпе счастливчиков, наполнявших зал суда, где разбиралось в этот день судебное дело такое фантастически крупное, какого никогда ещё не приходилось разбирать судям в прошлом, да и вряд ли придётся разбирать в будущем. Казалось, что безумство людей достигло уже апогея, когда парижская обсерватория сообщила, что Балит или, во всяком случае, его ядро состоит из чистого золота. А между тем, неистовство тех дней не могло идти ни в какое сравнение с безумством, охватившим человечество после того, как Дин Форсайт и Сидни Гюдельсон самым решительным образом заявили, что астероид неизбежно должен упасть. Невозможно даже и перечислить все случаи внезапного умопомешательства, разыгравшегося на этой почве. Достаточно сказать, что все безъключения дома для умалишённых оказались за несколько дней переполненными. Но среди всех этих безумцев самыми безумными были виновники возбуждения, потрясавшего весь мир. До сих пор ни мистер Форсайт, ни доктор Гьюдлсон не допускали возможности падения метеора. Если они с такой горячностью отстаивали своё право первенства при открытии болида, то отнюдь не из-за его ценности, ни из-за каких-то миллиардов, а не жаждали лишь чтобы их имена были связаны с таким изумительным явлением в области астрономии. Но положение изменилось до неузнаваемости после того, как они в ночь с 11 на 12 мая уловили отклонение в курсе болида. Вопрос, более жгучий, чем все остальные, сразу же вспыхнул в их мозгу. Кому же после его падения будет принадлежать болид? кому достанутся миллиарды сокрытые в ядре, окружённом сверкающим ореолом. Когда орёл этот исчезнет, да и кому нужны такие неосязаемые лучи? Золотое ядро будет здесь, на земле. И превратить это ядро в звонкую монету не представит труда. Но кому же он будет принадлежать? Мне, не колеблясь, воскликнул мистер Форсайт. Мне. Ведь я первый отметил его появление на горизонте Остона. Мне с такой же уверенностью заявил доктор Гюдльсон. Ведь это моё открытие. Безумцы не преминули огласить через печать свои непримиримые и противоречащие одна другой претензии. 2 дня сряду страницы Остонских газет были заполнены злобными статьями обоих соперников, упоминая о недосягаемом болиде который и в самом деле словно насмехался над ними с высоты своих 400 км. Они тут же, не скупясь, забрасывали друг друга бранными эпитетами. Полня понятно, что при таких условиях и речи не могло быть о предстоящей свадьбе. Долгожданная дата 15 мая миновала, а Дженни и Фрэнсис всё ещё оставались женихом и невестой. Да можно ли было ещё считать их обручёнными? Своему племяннику, который решился в последний раз сделать попытку договориться с ним, мистер Форсайт ответил буквально следующее: Я считаю доктора мерзавцем и никогда не дам согласия на твой брак с дочерью какого-то Гюддлсона. И почти в тот же час этот самый доктор в ответ на слёзы и мольбы своей дочери ответил: Дядя Фрэнсис, бесчестный человек. Моя дочь никогда не станет женой племянника Форсайта. Тон То был такой категорический, что оставалось только подчиниться.